«Антепей исчез! Блин!» – зашипела Кирюша. «На!» – Магда сунула мне в руки лекарство, держи. Я мгновенно нажала на головку распылителя, направила струю в рот отчаянно мочерящегося мужика. В аннотации было велено разбрызгивать лекарство в течение двух минут, но лучше, думается, не останавливаться все четыре минуты. Юрий всхлипнул и замолк, и из его глаз потекли слезы, потом веки захлопнулись, и мужик перестал сопротивляться. Кирюшка встал. «Здоровское средство!» — мигом отключило, — покачала головой Лиза. «Зря мы тебя ругали», — признал мальчик. «Спасибо», — улыбнулась я, — «только что теперь с Юрием делать, а связать покрепче», — разумно предложила Лизавета. «Давайте положим его на софу и примотаем веревками». Я не буду вам описывать, как мы катили Юрия по полу. Втаскали на диван и шнуровали при помощи огромного мотка бичевки. Поверьте, это было совсем даже непросто. Те из вас, кто видел мультик приключений Гулливера в стране лилипутов, более или менее сумеют представить себе ситуацию. Помните, как крохотные человечки пытались водрудить великана на платформу? чтобы отвезти его в столицу. Под конец процедуры мы стали похожи на портовых грузчиков. Все красные, потные, всклокоченные. Наконец Юрий был крепко-накрепко приматан к дивану. Присутствующий перевели дух. До сих пор в себя не пришел, испугалась я. Может, я слишком много напрыскала? Навряд ли успокоился Кирюшка. Ну-ка, дай посмотрю.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 Мне Магда дала, растерянно забубнила я. «Ой, что же будет? Где антипей?» Налетели на девочку Лизавета с Кирюшкой. «Я случайно перепутала», — зардала та. «Схватила аэрозоль со столика». «Мы его отравили», — пробормотал Кирюша, «как таракана, быстро и эффективно». «Ну, Юрка побольше прусака будет», — возразила Лиза. «А вовсе обойдется, он дышит». Мы прислушались. По комнате разносилось мерное сопение. Магдалена продолжала обливаться слезами. «Перестань», — велела Лизавета, — «ничего не произойдет». Действительно прибодрился Кирюшка. «Если бы алкоголиков можно было как насекомых вытравить, их бы давно извели. Прикинь, ловко выходит. Пшикаешь — и готово». Но я... Не разделяла их оптимизм, и поэтому схватила за телефонную трубку. «Алло, скорая? Слушаю, что случилось? Мужчина травится чем? Средством от тараканов». Оно, как правило в аэрозоле, не держало удивленно диспетчер. «Правильно!» – правильно, пустилась я в объяснение. Мы ему в рот напшикали. «Зачем? Хотели его от алкоголизма вылечить». Повисло молчание. Очевидно, даже видавшие виды сотрудник скорой помощи Потеряла дар речи. «Мы ненарочно, — оправдывалась я, — купили в аптеке спрей. Вам продали средства от тараканов в аптеке?» — отмерла тетка. «Нет, нет, я там приобрела антипей, но потом мы перепутали. Мамуська приехала, — завопила Кирюшка и бросился во двор. Я быстро положила трубку. Слава богу, у нас дома имеется собственный доктор, который сейчас мгновенно разберется, в чем дело». Примерно через час мы, успокоенные, сели пить чай. Юрий спал на Софе, отвязывать его мы не рискнули. Хваленный спрей от насекомых не оказал на дядьку никакого действия. Он просто дрыхнет, пояснила Катюша. Наверное, дрался с вами устал. У алкоголиков запаса сил практически никакого. Ну, вы даете Антипей. Наверное, не дешевое средство. «Тысяча пятьсот семьдесят два рубля три копейки!» — горестно вздохнула я. «Ох, и нифига себе!» — завопил Кирюшка. «Такие деньжища на ветер выбросил, лучше бы нам дала!» «Но мы же так и не испробовали спрей!» — возразила я. «Вдруг он и прям поможет?» «Давайте сейчас!» — предложила Незавета. «Как раз Юрка с открытым ртом спит!» «Лучше не надо!» — быстро сказала Катюша.